Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Серия 3. Бар, где Нестратов решил успокоить свои нервы, представлял собой весьма захалусное заведение. но мог похвастаться вполне приятными ценами и был ближайшим от дома Елисея. Он налил первую и сморщившись, выпил из пластмассового стаканчика, проглотив вдогонку папахивающую жжёным сахаром жидкость и кислый жёлтый кружок. Тут же он налил следующую и уже разомкнул было губы, дабы влить внутрь водку, Как за его стол, совершенно без приглашения, присел незнакомец в сером пиджаке и уставился Елисею Никаноровичу прямо в рот, будто бы проверяя, все ли зубы у того на месте. Однако Елисей, хоть и возмутился столь наглому взгляду, все-таки завершил начатое движение и наполнил себя второй порцией алкоголя. В этот раз закусывать он не стал, а тревожно посмотрев на незнакомца, спросил... Чего? Водку пьёте? Пью. Налить? Налейте. На вид непрошенному гостю было лет 35-40. Голубыми пронзительными глазами, на которые спадала непослушная светлая чёлка, он, словно пытливый экспериментатор, наблюдал за Елисеем. Было в его взгляде что-то непростительно наглое, бесцеремонное. Нистратов, глядя в упор на Хала, небрежно наполнил тому до краёв и с грохотом поставил бутылку на стол. Незнакомец взял свой стаканчик, неспешно поднёс к губам и медленно выпил, аристократически отогнув мизинец, на котором блеснул чёрным камнем красивый перстень. Нистратов почему-то подумал, что перстень на его пальце очень дорогой, и в нём вспылало чувство несправедливости. Наглец носит такую роскошь и осмеливается подсаживаться за чужой стол ради халявы. Впрочем, тут же Елисей подумал, что очень может статься, следующим платить будет как раз обладатель перстня, и напиток, возможно, будет более благородным. Неплохо. Но позвольте и мне угостить вас. Незнакомец поднял руку, приглашая официантку, и когда та подошла, заказал самый дорогой коньяк, что имелся в баре, и закуски к нему. Елисеев от таких действий опешил, вообразив себе, что мысли его, как общедоступный журнал, может прочесть всякий, кому вздумается. Тем временем официантка принесла графин с золотистым содержимым, две рюмки, сверкающие перламутром, и тарелочку с миниатюрными тарталетками, начиненными красной икрой. Аккуратно выставив все это богатство на стол, она обольстительно улыбнулась и, развернувшись, медленно поплыла сквозь сизую пелену табачного дыма к причалу бара. Так, чтобы вся притягательность её женских форм, обтянутых белой блузкой и сиреневой юбочкой, впечаталась расточительным клиентам в самую глубину. Ну а что вы любезные думаете по поводу самолёта? Ага, uh -huh. самолёт? Какой ещё самолёт? Boeing 737 авиакомпании Сибирь. Совершающий рейс Москва-Адлер, летел сквозь причудливые белоснежные облака, похожие на ландшафт Гранд-Каньона, и напоминал зелёную, планирующую на нагнувшихся крыльях гаванскую сигару. Облака неподвижно висели над размеченной квадратиками землёй, сказочной, напоминающей то невиданных зверей, то невероятные города, то ещё что-то необъяснимое. Из-за всех этих хитросплетений висящего в небе концентрированного пара, картина казалась фантастической и дико красивой. И Ващенко, второй пилот рейса 1025, в который раз удивлялся небывалому небесному пейзажу и задавался вопросом, кто мог создать столь удивительный и прекрасный мир. Искупаться-то успеем? Успеем, Стёка. Успеем. Эх, хорошо бы. Константин Савельевич, сейчас говорят, море под 28 градусов. Да ну? Ну, точно. Константин Савельевич Пыжников, 50-летний капитан, недавно успешно прошедший переподготовку в США на пилота «Боинг-737», посмотрел на второго пилота и хотел было сказать, что времени у них будет навалом, до самой ночи, что накупаются они, будь здоров. Как вдруг увидел позади Ивашенко... За стеклом бокового обзора нечто невероятное. Слева по борту, в 40 градусах от боинга, разрывая облака, нёсся странный небольшой самолёт. Сверху на блестящем крыле его стоял холодильник, возле которого, прижавшись спиной к дверце, сидел молодой парень, приспокойно попивая пиво, а рядом с самолётом, расправив белоснежные крылья, летел ангел. Оба пилота, совершенно забыв, зачем они собственно находятся в небе, завороженно, как два кролика перед коброй, уставились в окно. «Ты это видишь?» «А ты?» «Вижу. А что делать будем?» «Эх, а что нам делать?» «Ничего делать не будем. Летим себе дальше». «Главное, чтоб журналюк в салоне не было». «А что такое? Почему? Да ведь такое начнётся. Дурак ты совсем. Это ж наоборот чудо. Об этом всем рассказать нужно людям. Это же ведь получается что? Да вы что? Нам же не поверят. Поверят. Тут капитан вспомнил, что в его портфеле лежит подаренный недавно супругой японский цифровой фотоаппарат. Он потянулся к металлической ручке кейса, и в тот самый момент, когда пальцы его коснулись прохладного металла, ангел, сопровождающий удивительный самолёт, в один миг приблизился вплотную к лобовому стеклу Боинга. Тут случилось что-то необъяснимое. Самолёт вдруг остановился и завис в небе. Навалившаяся вдруг тишина вогнала лётчиков в ступор. И они оба сразу же ощутили желание вытащить из ушных раковин сухие ватные комки. Ангел застыл перед ошарашенными пилотами, а затем от него, словно от накалившейся лампы, во все стороны разлетелись серпантином лучи, затмив своим сиянием всё. Смотреть на это стало нестерпимо. видимо, из-за несовершенства человеческого зрения, обречённого не созерцать божественных чудес при жизни, а потому глаза лётчиков рефлекторно зажмурились. Через секунду Boeing 737, совершающий рейс 1025 Москва-Адлер, исчез с экрана радара. диспетчер капиталистиков Ираклий, увидев погаши зелёный маячок, вскочил с кресла и нервно подпрыгнув, метнулся в штаб, маневрируя в воздухе хвостом галстуком, развевающимся сзади. Не, не может быть! Рейс! Рейс 10. 10-25. Вот Руководитель, уже предчувствуя ужасное, оторвался от чтения статьи о конкурсе Мисс Россия и уставился на красную физиономию капиталистика. А, ну что, рейс 1025. Ещё час. Нет его там. Д. Да! Руководитель полёта в сию же секунду осознал, что день этот будет тяжёлым и мучительным, и скорее всего, трагичным. что ни поедет он на рыбалку с друзьями, что ни выпьет вдоволь водки, что ни попарится в баньке с Краснощёкой, Любовницей и Галочкой, и уж тем более не уснёт у неё на груди, огромной, как два свисевших с неба дирижабля, вдали от супруги своей Катерины на базе отдыха Солнечная.